Третья. Семнадцать дней? Нет, это путешествие продолжалось семь раз по 17 дней, имея в виду не точный счет, а просто очень большой срок. В конце концов, было уже невозможно различить, сколько времени уходило из-за медлительности медианитов и сколько на истинное преодоление пространства. Они ехали по густо населенной плодородной земле, украшенной масличными рощами, осененной пальмами, смоковницами, ореховыми деревьями, засеянной хлебом, орошаемой водой из глубоких колодцев, у которых толпились валы и верблюды. Небольшие крепости здешних царей находились подчас в открытом поле. Они назывались стоянками и были укреплены стенами и башнями, где на зубцах стояли лучники, а из ворот выезжали на своих фыркающих упряжках возничья боевых колесниц. И даже с воинами царей, измыльтяне без робости вступали в торговые переговоры. Селения, усадьбы, деревни, при мигдалах, так и манили задержаться, и путники без долгих раздумий задерживались на неделю-другую, пока они добрались туда, где низменная прибрежная полоса перешла в крутую скалистую стену, на вершине которой лежал Оскалун. Лето уже почти кончилось. Священным и сильным городом было Оскалун. Камни его защитных стен полукругом, так что они охватывали гавань, спускавшихся к морю, были, казалось, взгромождены великанами, Его четырехгранный храм Дагона имел множество дворов. Очень хороши были его рощи и кишевший рыбой пруд его рощи, а его храм Астарот слыл более древним, чем любое другое святилище этой Балат. В песке, под пальмами, здесь сами собой росли небольшие душистые луковицы, Дардеркету, владычица скалуны. Их можно было продать в каком-нибудь другом месте. Старик велел набрать луку в мешочке, а на мешочках египетскими буквами написал «Отборный Аскалунский лук». Оттуда, через свелеватые масличные леса, в тени которых паслись многочисленные стада, они добрались до Газы или Хазати, продвинувшись теперь уже и в самом деле весьма далеко. Здесь они были уже почти в пределах Египта, ибо всякий раз, когда фараон, выступив снизу с колесницами пехоты, пробивался через горемычные страны Захи, Амор и Тену, к самому концу мира, чтобы на стенах храмов можно было высечь исполинские изображения, на которых левой рукой он держит за вихры головы пяти варваров сразу, а правой заносит над своими охваченными священным трепетом жертвами палицу, газа всегда бывала исходной точкой этого предприятия. Да и в неблаговонных закоулках газы можно было увидеть немало египтян. Иосиф внимательно их разглядывал. Они были широки в плечах, ходили в белом и задирали нос. И на побережье, и дальше от моря, в сторону Бершивы, Вино здесь было превосходно и очень дешево. Старик выменял столько кувшинов этого вина, что груза хватило на двух верблюдов и написал на кувшинах «Восьмижды доброй виной с хазати». Но как невелик был путь, ими проделанный, прежде чем они достигли крепкостенного города Газы, впереди их ждала самая трудная часть путешествия — по сравнению с которой долгое передвижение по стране филистимлян было просто забавой и детской игрой, ибо южнее Газы, где к потоку Египта спускалась песчаная прибрежная дорога, мир, измаильтяне, не раз бывавшие здесь, знали это, становился предельно негостеприимен, и перед плодородными равнинами рукавов Нила открывалось безотрадное подземное царство, ужасная страна, девятидневная мука, проклятая, опасная, мерзительная пустыня, где нельзя было мешкать, где двигаться нужно было как можно скорее, чтобы как можно скорее оставить эти места позади, так что газа была последним привалом перед Мицраимом. Поэтому старик Хозяин Иосифа не торопился в путь, говоря, что торопиться придется и так еще слишком долго, а задержался в газе на много дней, тем более что к путешествию через пустыню надлежало как следует подготовиться, запастись водой, подыскать проводника, да, собственно, и обзавестись оружием на случай встречи со странствующими разбойниками и недобрыми жителями песков. Но от оружия наш стоит, решительно отказался. Во-первых, потому что по мудрости своей считал его совершенно бесполезным. Либо, — сказал он, — ты счастливо уйдешь от разбойников, и тогда оружие не нужно, либо они на беду настигнут тебя, а тогда все равно всех не перебьешь, и уж кто-нибудь достанется, чтобы до нитки тебя обобрать. Купец, — сказал он, — «Должен полагаться на свое счастье, а не на копье и луки. Это не его дело». А во-вторых, проводник, которого он нанял на площади у ворот, там, где подобные люди предлагали свои услуги путникам, вполне успокоил его насчет бродяг, заверив старика, что при таком вожатом, как он, никакого оружия вообще не нужно, ибо он безупречный проводник, укажет самый безопасный путь через эти страшные земли, а поэтому было бы просто смешно, заручившись его помощью тащить с собой еще и оружие. Как поразился Иосиф, как испугался он и вместе обрадовался, когда, не веря своим глазам, узнал в наемнике, присоединившимся к ним в утро отъезда и сразу возглавившем их маленький караван, Того неприятного услужливого юношу, что еще так недавно и уже так давно вел его из Шекема в Дофан. Это был, вне всякого сомнения, он самый, хотя Балахон, в котором он был одет, несколько изменял его наружность. Однако маленькая голова и раздутая шея, красный рот и округлый как плод подбородок, а особенно усталый взгляд и некая жиманность в осанке — исключали возможность ошибки. И остолбеневшему Иосифу показалось даже, что проводник, быстро прикрыв один глаз, но не изменившись в лице, подмигнул ему, что было одновременно намеком на их знакомство и призывом к молчанию. Это очень успокоило Иосифа. Знакомство с проводником открывало его прежнюю жизнь больше, чем он считал нужным открыть измаильтянам. а из такого подмигивания можно было заключить, что тот понимает это. Но все-таки Иосифу не терпелось перекинуться с ним словом другим, и когда путники под пение погонщиков и звон бубенца головного верблюда оставили позади зеленую землю, и перед ними легла пустынная суш, Иосиф попросил у старика, позади которого он ехал, разрешение еще раз, На всякий случай узнать у ложатого, вполне ли тот уверен в себе. «Ты боишься?» — спросил купец. «За всех!» — ответил Иосиф. «Что же касается меня, то я впервые еду в этот проклятый край, и поэтому мне впору проливать слезы. Ну что же, расспроси его». Иосиф подъехал к головному верблюду и сказал проводнику. «Я уста господина». Он хочет знать, уверен ли ты в этой дороге. Юноша поглядел на него, как и прежде, через плечо, едва приоткрыв глаза. Ты мог бы успокоить его своим опытом, ответил он. Тссс, Осиф. Как ты здесь оказался? А ты? спросил проводник. А ладно, не говори измельтянам, что я ехал к своим братьям, прошептал Осиф. Не беспокойся, ответил юноша так же тихо, И на этом первый их разговор кончился. Но когда, проехав день и другой, они углубились в пустыню, солнце уже хмуро село за мертвые горы, и полчища туч посредине серых, а по краям обогренных вечерней зарей покрывали небо над желтой, как воск, песчаной равниной, сплошь в невысоких, поросших колючкому барханах, Иосифу опять представился случай поговорить с провожатым наедине. Часть путников расположилась у одного из таких наносных холмов, где из-за внезапного похолодания им пришлось развести костер с хворосты. И так как среди них был проводник, который обычно почти не общался ни с хозяевами, ни с рабами, и, не вступая ни с кем в разговоры только изо дня в день деловито, советовался со стариком по поводу дороги, то Иосиф, покончив со своими обязанностями и пожелав господину блаженной дремоты, присоединился к этой компании и, сев рядом с вожатым, стал ждать, когда, наконец, односложная беседа заглохнет и путники начнут клевать носом. Дождавшись этого, он легонько толкнул своего соседа и сказал, «Послушай, мне жаль». что я тогда не смог сдержать слова и, оставив тебя в беде, не вернулся к тебе. Бросив на него через плечо усталый взгляд, проводник сразу же снова уставился на тлеющие угли. «Ах, вот как! Ты не смог!» — отвечал он. «Но, знаешь, такого бессовестного обманщика, как ты, я еще никогда не встречал. Я, сиди себе, истереги осла, до седьмой пятидесятницы, А он не возвращается, как обещал. Удивляюсь, что я вообще еще с тобой разговариваю. Нет, в самом деле я просто удивляюсь себе. Но ведь я же, ты слышишь, прошу извинения, пробормотал Осип. Я действительно не виноват, но ты этого не знаешь. Все было не так, как я думал, и вышло иначе, чем я ожидал. Я не мог вернуться к тебе при всем желании. Так я тебе и поверил. «Глупости, пустые отговорки. Я мог бы ждать тебя до седьмой пятидесятницы. Но ведь ты же не ждал меня до седьмой пятидесятницы, а пошел своей дорогой, когда увидел, что я задерживаюсь. Да и не преувеличивай бремени, которое я против собственной воли на тебя возложил. Скажи мне лучше, что стало с Хульдой после моего ухода». «Хульда? Кто такая Хульда? Кто такая?» «Сказано слишком громко», — отвечал Осиф, «Я спрашиваю об ослице Хульди, на которой мы ехали, о моем белом верховом ослике и стоило отца». «Ослик, ослик, белый верховой ослик», — передразнил его шепотом проводник. «Ты так нежно говоришь о своей собственности, что сразу видно все твое себелюбие. Такие-то люди потом и ведут себя бессовестно». «Да нет же», — возразил Осиф. А Хульде я говорю нежно не ради себя, а ради нее. Это было такое ласковое, такое осторожное животное. Отец мне доверил ее, и когда я вспоминаю ее курчавую челку, падавшую ей на глаза, у меня становится тепло на душе. Я не переставал думать о ней, расставшись с тобой, и гадал о ее участи даже в такие мгновения и в такие часы, которые... были полны ужаса для меня самого. Да будет тебе известно, что с тех пор, как я добрался до Шикема, несчастья не покидают меня, и уделом моим стало горькое злополучие. «Не может быть», — сказал проводник, — «мне просто не верится. Злополучие? Я в полном недоумении, мне кажется, что я ослышался, ведь ты же ехал к своим братьям». Ведь ты же всегда улыбаешься людям, а люди тебе, потому что ты красив, как резные изображения, да и живется тебе легко. Откуда же вдруг несчастье и горькое злополучие? Я никак этого не возьму в толк. Однако это так, — отвечал Иосиф. Но, повторяю, несмотря ни на что, я ни на миг не переставал думать о бедной Хульде. «Ну что ж», — сказал проводник, — «ну что ж». и, как прежде, кося повращал глазами, быстро и странно. Ну что ж, молодой раб Узорсив, ты говоришь, а я слушаю. Вообще-то, пожалуй, не стоило бы вспоминать о каком-то осле при таких обстоятельствах, ибо что в нем проку теперь, и что значит он по сравнению со всем остальным. Но я допускаю, что тревожись об этой твари среди собственных бед вел себя самым похвальным образом, и такое поведение зачтется тебе. Но что же с ней сталось? С тварью-то? Хм, для человека моего пошиба это довольно-таки обидное занятие сначала по напрасности речь какого-то осла, а потом еще отдавать отчет о невостребованном имуществе. Сам не знаю, как я дошел до этого, но можешь быть спокоен. По последним моим впечатлениям С бабкой лицы дело обстояло отнюдь не так плохо, как нам сперва показалось со страху. По всей видимости, она была вывихнута, но не сломана. То есть именно по видимости она была сломана, а на самом-то деле всего лишь вывихнута, пойми меня верно. Покуда я ждал тебя, у меня было предостаточно времени, чтобы заняться ногой слицы. А когда у меня, наконец, иссякло терпение... Хульда была уже в состоянии передвигаться, хотя преимущественно только на трех ногах. Я сам приехал на ней в Дофан и пристроил ее в одном доме, к которому к его и к своей выгоде не раз уже оказывал всяческие услуги, в первом доме этого города, принадлежащем одному тамошнему землевладельцу, в доме, где ей будет не хуже, чем в стойле твоего отца, так называемого Израиля». «Правда?» — воскликнул Осиф тихо и радостно. «Кто бы мог подумать! Значит, она встала на ноги и пошла. И ты пристроил ее, и ей теперь хорошо!» «Очень хорошо!» — подтвердил вожатый. «И просто повезло, что я устроил ее в доме этого землевладельца. Ей просто выпал счастливый жребий!» «Иными словами, — сказал Осип, — ты продал ее в дофаник. А выручка? Ты спрашиваешь о выручке? Да, поскольку ты что-то выручил. Я платил ей услуги, которые оказал тебе в качестве проводника и сторожа. Ах, вот как. Хорошо, не стану спрашивать, сколько ты выручил. Ну, а что стало со съестными припасами, навьюченными на хульду? Неужели ты действительно думаешь об этой еде при теперешних обстоятельствах и полагаешь, что она хоть... что-нибудь значит по сравнению со всем остальным. Не так уж много, но все-таки она там была. Ею я тоже возместил свои убытки. «Ну, конечно», — сказал Осип, — «ведь ты начал заблаговременно возмещать их уже у меня за спиной, я имею в виду некую талику вяленых фруктов и луку. Но я не в обиде, возможно, что ты сделал это самыми благочестивыми намерениями, «А для меня важнее всего твои хорошие стороны. Ты поставил Хульду на ноги, и за это я действительно благодарен тебе, как благодарен и счастливому случаю, по милости которого я встретил тебя, чтобы об этом узнать. «Вот и опять кошель с ветром. Мне приходится выводить тебя на дорогу, чтобы ты достиг своей цели», — сказал проводник. «А по сердцу? А к лицу ли мне такое занятие?» — спрашиваю я себя иногда в душе и спрашиваю напрасно, потому что больше никто меня об этом не спрашивает. «Ты опять начинаешь брызжать», — ответил Осиф, — «как тогда ночью на пути в Дафан, когда ты сам вызвался помочь мне найти братьев, а делал это с неудовольствием?» Но на сей раз мне незачем упрекать себя в том, что я тебя утруждаю, ибо ты подрядился провести через эту пустыню измаильтян. А уж я оказался здесь по чистой случайности. Тебя или измаильтян все едино. Только не говори этого измаильтянам, ибо они пекутся о своей чести. Им неприятно слышать, что в известной мере они тронулись в путь только за тем, чтобы я достиг места назначенного мне богом проводник промолчал и погрузил подбородок в шейный платок не повращал ли он при этом глазами вполне возможно но из-за темноты этого нельзя было определить с уверенностью а кому сказал он не без усилия кому приятно услышать что он только орудие и особенно «Услышать такое от какого-то молокососа. С твоей стороны, молодой раб Узарсив, это просто наглость. Но, с другой стороны, как раз это я и имею в виду, утверждая, что все едино, и значит, вполне возможно, что измельтяне тут сбоку припека. А стало быть, я вывожу на дорогу опять же тебя. Ну что ж, ничего не поделаешь». Мне за это время привелось сторожить и колодец, не говоря уж об ослев. Колодец? Как только дело касалось колодца, мне всегда приходилось брать на себя такую службу. Это была самая пустая яма из всех, какие мне когда-либо попадались. Более пустой она уже не могла быть. Она была прямо-таки до смешного пуста, по сам, какая у меня почетная и лестная роль. Возможно, впрочем, что в данном случае в пустоте этой было все дело. А камень был отвален? Конечно, ведь я же сидел на нем и продолжал сидеть, хотя незнакомцу очень хотелось, чтобы я исчез. Какому незнакомцу? Да тому, который по глупости прокрался колодцу. Это был громадный детина с огромными как колонны храма ножищами, но с тонким голосом при таком могучем теле. Рувим, почти забыв об осторожности, воскликнул Осиф. Называй его, как хочешь, но это был глупый великан. Явиться с веревками и кафтаном к такому настораживающе пустому колодцу? Он хотел спасти меня, догадался Иосиф. Возможно, сказал проводник и как-то по-женски зевнул. жеманно прикрыв рукой рот и тихонько вздохнув. «Он тоже играл свою роль», — добавил он уже невнятно, ибо уткнул подбородок и рот в шейный платок, не скрывая, что его клонит ко сну. Потом Иосиф услышал несвязное ворчливое бормотание. «Не придавать значения, просто шутка и намек, молокосос, ожидание». Никакого толку от него больше нельзя было добиться, и в течение всего дальнейшего путешествия через пустыню Иосиф больше не заговаривал с вожатым и сторожем.